пощелкала, постреляла, да и занялась, загудела благодарно, замалинила с боков. Народ со всех сторон, родственный ее объявший, ел картошку, расспрашивал, кто откуда, грелся и сушился, вникал в новое положение, радовался землякам-одноверцам и просто землякам, еще не ведая, что уже как бы внял времени,